Глава одиннадцатая Сила памяти Вынужден был признать, данная Гарантюга не только больше и сильнее всех тех, с кем я сталкивался, она была еще и невероятно сообразительной. Таркуса с ледяным мечом она к себе и близко не подпускала. Зато мне почти сразу пришлось от нее со всей возможной поспешностью удирать. И продолжался этот аттракцион больше пяти минут, пока я, наконец, не догадался спрятаться за спиной у Таркуса. Лезть под удар ледяного меча Гарантюга явно не собиралась. Вместо этого находила кругами, выжидая удобного момента. Это действие продолжалось еще минуты две, после чего Гарантюга, видимо, изучив скорость дыхания тролля, когда тот сделает полный выдох, после чего совершила молниеносный бросок лапой, в результате которого Таркус, не успев даже пикнуть, отлетел в сторону, уронив свой клинок. Я же в следующую секунду оказался прижат лапой чудовища к земле, и от силы, с которой она вдавливала мою брюхо в землю, у меня глаза полезли на лоб. Пару мгновений спустя оно наклонила ко мне свою уродливую голову и лизнула языком. «Сравнить данный эффект мне не с чем, просто поверьте, что это было омерзительно!» Гарантюга же довольно облизнулась, после чего обнажила свою почти акулью пасти «Вот так!» — раздался чей-то незнакомый, низкий, но приятный голос. в Следующий момент сила, с которой Гарантюга вдавливала меня в землю, стала ощутимо слабее, а через секунду другая сила вырвала меня из-под неё и отбросила в сторону. Поднявшись на ноги, я увидел орка с чёрным посохом за спиной, который, очевидно, только что воткнул Гарантюги в хребет деревянный кол с нанесенными на него письменами. В результате этого действия гарантюга лежала на животе полностью обездвиженная и могущая лишь храпеть. «Хорошо, сработали ребятки», — довольно сказал он, беря в руки посох с сиреневым навершием. «Я уже которую неделю за этим красавцем охочусь. Да, только толку с того немного. Он как он хорошо прячется. А я все-таки некромант, а не иллюзионист, Куда мне с таким тягаться? А вы так славно на роль живца подошли, и даже не пострадал никто. Ну, красота прямо. А теперь давайте с этим разделаемся побыстрее. Колышек мой проработает недолго». Он подошёл к гарантюге, у которой от одного взгляда на чёрный посох с фиолетовым шаром на верхнем конце и невероятно заострённым наконечнике на нижнем вылупились глаза, если два белёсых мутных шара можно было так назвать. «Святой Создатель Единый, жизнь всему давший и каждую жизнь переживающей вместе с живущим, силы жить нам давший, смысл жизни и цель ее для нас осветивший, откройся верному слуге твоему, исполнителю воли твоей, единая лона, каждую заблудшую душу вернуть стремящемуся». Речитативом запел орк, занося посох, фиолетовый шар которого начинал потихоньку светиться. «Обо мне, верном твоем соратнике, давшем клятву и в этой жизни, и после нее искать и возвращать в лоно твое тех, кто сбился с пути истинного, вспомни!» «Силой образумить каждого, по своей ли воле, по воле или злого рока, ложными целями и интересами обманутого, с пути верного сбившегося, в паутине поступков запутавшегося, наполни!» В этот момент Гарантюга тоскливо взвыла, понимая, что на сей раз от справедливого возмездия ей не уйти. «Да утихомирься ты!» — сердито рыхнул орк, кнув Гарантюгу по голове. «Знал бы ты, что с тобой церковники сотворят, так сапоги бы сейчас лизал мне за то, что я сделаю все быстро и безболезненно, тварь неблагодарная!» «Не думаю, что он тебя понимает», — осторожно сказал я понимая, что вижу сейчас в деле настоящего некроманта. Тот сердито посмотрел на меня и через секунду выдохнул. «Да, ты прав, Таисиан. Много нервов мне эта нежить потрепала. Долго за ней охотился. Каюсь, не сдержался». После чего продолжил тем же твердым и уверенным голосом. «Примись, ее заблудшую душу, в лона свое! Душу, испуганную! Душу, запутавшуюся! Душу!» позабывшую свет твой, любовь твою, поддержку твою, бесконечное тепло твое, дарующее жизнь всем и каждому. Будь милостив к нему, коль достоин он кары и наказания. Молю тебя проявить всякое милосердие, елико только возможно. Молю дать ему еще один шанс прожить жизнь свою и выполнить миссию свою, для которой он был рожден в этой жизни. Астегарас! С этими словами он воткнул свой посок Грантюги в голову. Сработало мгновенно. Тот рассыпался прахом ещё быстрее, чем в своё время это сделал Сафтемиэль, которому мы подарили столь желанную им свободу. «Ну-ну, мой хороший, не пугайся», — ласково сказал он, поглаживая фиолетовый шар, который в это время замерцал. путешествуешь со мной пару месяцев, потом я в столицу отдыхать и отчитываться вернусь, — Да и выпущу там тебя. — Это... В смысле, ты сейчас в свой посох его душу запер, что ли? — удивленно спросил я. — Ну да, — рассеянно ответил тот, и, спохватившись, что явно сболтнул лишнего, поспешно добавил. — Это так надо. — Правда? — с сомнением спросил я. — И зачем же? — Прежде всего, позвольте представиться, — сказал он, подходя к нам. Таркус все это время вел себя до странного тихо. — Я... Мэнг, «Орк-некромант, как вы могли догадаться? Уже три года путешествующий по авиалу в поисках мест, где могли бы пригодиться мои услуги». «Мэнг?» — я испуганно отшатнулся от него. «С другой стороны, а чего я ожидал? Меня предупреждали, что он пошел в некроманты. Что же удивительного?» «Ну да, а чего ты так перепугался?» — удивленно и даже немного обиженно спросил тот. «Я, сколько себя помню, Тайсианам зла не делал никогда. Даже порой по мере своих скромных сил помогал. Почему же ты меня боишься?» «Меня зовут Дэмиан», — тихо ответил я. «А тоже мне это неизвестно», — хохотнул Мэнг. «Тоже единственного синеглазого тайсяна на весь авиал не знает. Да еще и того, кто храм треклятый смог таки разрушить». Я с сомнением посмотрел на него. «Стоило ли ворошить это сейчас?» Мало ли он сам себя после этого казнил, если после полного своего оправдания пришел в семью Дхаса с готовностью стать заменой убитому. Мало ли он наказал себя, пойдя в вольные некроманты, которых церковь, мягко говоря, недолюбливала. Неужели с него недовольно того, что из каждых десяти дверей в этом мире девять для него закрыты навсегда? «Наверное, это не имеет значения», — тихо сказал я. «Да и ты все равно мне не поверишь». «Да нет уж, дружок», — сердито сказал он, ткнув меня своим посохом в грудь. «Я хоть и некромант, но остался орком, и недосказанности и недомолвок не люблю. Говори!» в прошлый свой визит в Авиал я путешествовал с орком по имени Тхас. Сдавшись, начал я рассказывать, и, конечно, замечая, как тут же побледнел орк. Также в процессе я оказался в родной деревне, где встретился с орком по имени Сенсад, Вдвоем они опознали во мне брата Дхаса по имени Дмен. Выходит, что ты... что ты убил меня в моей прошлой жизни. Несколько секунд на поле стояла оглушительная тишина, после чего орк подошел ко мне совсем близко и заглянул в глаза. «Да...» — тихо сказал Мэнг. «Не зря я три года посох некроманта ношу. Уже умею видеть кое-чего дальше обычного глаза. Так и есть, Тайсиан, так и есть». «Значит», — продолжил он, отвернувшись, — «в укор хочешь мне поставить то, что убил тебя?» «Нет, не хочу», — твердо сказал я. «Ты сейчас спас нам жизнь, и мы тебе за это благодарны. И уж, конечно, я не собирался бередить твои старые раны и заставлять тебя испытывать чувство вины за то, в чем ты не виноват и за что уже давно расплатился. Я, я даже общался с душой того орга, что ты проклял. Я благоразумно умолчал о том что теперь эта душа является моим хранителем. И он признал, что за тобой нет никакой вины, так что и мне не в чем тебя винить». Несколько мгновений Орк молчал, после чего повернулся и совершенно неожиданно обнял меня, после чего прошептал «Спасибо тебе, парень. Слыхал я, что каждому в душу ты силы вдохнуть способен. Вот и со мной сейчас такое проделал. Хоть умом и понимаю я, что вины моей в том не было» а сердце всё равно заставляло вспоминать твои потухающие глаза. Твой взгляд, в котором был лишь один вопрос все эти годы, заставлявший меня в холодном поту просыпаться от одного и того же кошмара. За что? Мне очень важно знать, что ты не держишь на меня зла. Спасибо. С тридцать секунд я оставался неподвижным, дозволяя несчастному осознать происшедшее и, наконец-то, простить самого себя после чего мягко отстранился и напомнил. «Так ты и не сказал, для чего тебе было запирать эту душу в посохе?» «Да это...» — займелся вначале было Орк, но потом доверчиво сказал. «Не для широкого круга информация, но, уверен, болтать ты не станешь. Когда я постигал экспертную ступень некромантии... Да, знаю, формально она запрещена, но по факту без теории, которую ты получаешь во время ее изучения, работать просто невозможно». Церковь это знает, но смотрит сквозь глаза, оставляя экспертную ступень формально запрещенной для того, чтобы отвадить желающих баловаться подобной ерундой. Любой же нормальный некромант хотя бы с каплей совести в голове в последнюю очередь будет творить нежить. Короче, во время этого не открылось знание из иного мира, продолжал объяснять Орк, о том, что души, которые провели какое-либо время в телах нежити, и, успевшие навредить другим живым в начале своего пути, после смерти должны найти некого Архарда. Это, если так можно выразиться, полубог, отвечающий за то, чтобы такие души прошли определенное очищение, прежде чем им позволят пройти дальше. Беда в том, что конкретно его найти очень сложно по меркам загробного мира. счастные порой годами скитаются только для того, чтобы его найти. На том эфирном плане, который им на данный момент доступен, помогать им не хочет почти никто. Я же несколько раз в году бываю в церкви, в которую дозволено ходить представителям моего ремесла. И там я отпускаю их души и положенной молитвой направляю прямо к Архарду. Тут у меня их уже четверо. Последний раз в церкви был на Новый год. Вот, поднакопилось. И что? Они на тебя потом совсем за такое обращение не сердятся? спросил я. «Наоборот», мыкнул Менг. «Потом снятся и благодарят, и не один раз. Первое время надоедали, конечно, но потом я научился это ценить. Живые все-таки по большей части настороженно и недоверчиво относятся к некромантам. Я, конечно, не ради благодарности делаю свою работу, но когда тебя потом за нее хоть кто-нибудь благодарит, это все же приятнее». «Понятно», озадаченно сказал я. «Спасибо за доверие, Обещаю не распространяться на эту тему. Таркус, — обернулся я к троллю, — что-то ты подозрительно долго молчишь. Мы разобрались с твоим источником страха, не слышу их радостных...» И осёкся. Потому что тролль на коленях стоял на том самом прахе, который ещё пять минут назад был гарантюгой, и в руках он держал... Сомнений нет. Настолько искусная отделка могла означать только одно. «Звезда матери?» — охнул я, подходя к нему. Этот Грантюга при жизни был троллем?» «По правде говоря, меня это мало удивляет», — вежливо заметил Мэнг, осторожно приближаясь к нам. «Это земли троллей, как ни крути. Меня бы больше удивило, окажись он не троллем». «Это был не просто тролль», — сдавленно сказал Таркус, у которого подозрительно дрожал голос. «И теперь я знаю, почему он меня пощадил тогда. Посмотрите сами». С этими словами он достал из-под куртки свою звезду матери. Исходство было просто поразительным. Те же четыре аметиста, образующие странный узор изломанного ромба. Такой же нефрит. Нежно-зеленые линии в бесконечности переходили в белые. Те же янтарные руны. «Вот сюда, смотри!» — кнул пальцем янтарные руны на своей звезде Таркус. «Эти черточки означают число рода. У меня их семнадцать. Это значит, что я семнадцатый в поколении своего рода с тех пор, как он не перерывался по мужской линии, а на этой звезде матери их пятнадцать. Как думаешь, что это означает? — Что это был твой дедушка? — испуганно прошептал я. — Именно! — прорычал Таркус. — Я не ослышался! — уже куда более спокойно спросил он Менга. — Его душа сейчас в этом шаре? — Орк настороженно кивнул. — Можно мне... «Хотя бы чуть-чуть», — сдавленно прохрипел он. Понимающе кивнув, Мэнг зашептал заклинание, проводя рукой около шара и внимательно за ним наблюдая, после чего поднёс свой посок к Таркусу и аккуратно коснулся фиолетовым шаром лба тролля. Наступила пауза. Тролль смотрел на нас, но никого не узнавал, его взгляд блуждал где-то очень далеко. Через минуту его лицо прочертили две дорожки слёз, которые эхом отразили во мне эту боль, что он сейчас испытывал. Ещё через минуту тролль сам отстранился от посоха. «Благодарю тебя!» — он низко поклонился орку. «А теперь пошли обратно. И ты иди с нами, орк. Свою работу ты выполнил полностью. И уж мне-то известно, как не любят вашего брата-некроманта многие и другие. Я лично прослежу, чтобы тебя как следует наградили. И давайте поспешим. Хорошо, что все сейчас собрались там. Мне много есть, что сказать. Иринианду и нашим советникам.